Глава 6. Зачем живет такой человек? Дмитрий Федорович, 28-летний молодой человек, среднего роста и приятного лица, казался, однако же, гораздо старее своих лет. Был он мускулист, и в нем можно было угадывать значительную физическую силу, тем не менее в лице его выражалось как бы нечто болезненное. Лицо его было худощаво, щеки ввалились, цвет же их отливал какую-то нездоровую желтизной. Довольно большие темные глаза на викоти смотрели, хотя, по-видимому, и с твердым упорством, но как-то неопределенно. Даже когда он волновался и говорил с раздражением, взгляд его как бы не повиновался его внутреннему настроению и выражал что-то другое, иногда совсем не соответствующие настоящей минуте. «Трудно узнать, о чем он думает», — отзывались иной раз разговаривавшие с ним. Иные, видевшие в его глазах что-то задумчивое и угрюмое, случалось вдруг, поражались внезапным смехом его, свидетельствовавшим о веселых и игривых мыслях, бывших в нем именно в то время» когда он смотрел с такой угрюмостью. Впрочем, некоторая болезненность его лица в настоящую минуту могла быть понятна. Все знали или слышали о чрезвычайно тревожной и кутящей жизни, которой он именно в последнее время у нас предавался, равно, как всем известно было, и то необычайное раздражение, до которого он достиг в ссорах со своим отцом из-за спорных денег. По городу ходило уже об этом несколько анекдотов. Правда, что он от природы был раздражителен, ума отрывистого и неправильного, как характерно выразился о нем у нас наш мировой судья Семен Иванович Качальников в одном собрании. Вошел он безукоризненно и щегольски одетый, в застекнутом сюртуке, в черных перчатках и с цилиндром в руках. Как военный недавно в отставке, он носил усы и брил пока бороду. Темно-русые волосы его были коротко обстрижены и зачесаны как-то височками вперед. Шагал он решительно, широко, по фронтовому. На мгновение остановился он на пороге и, оглянув всех взглядом, прямо направился к старцу, угадав в нем хозяина. Он глубоко поклонился ему и попросил благословения. Старец, привстав, благословил его. Дмитрий Федорович почтительно поцеловал его руку и с необыкновенным волнением почти с раздражением произнес «Простите великодушно за то, что заставил столько ждать, но слуга смердяков, посланный батюшкой...» На настойчивый мой вопрос о времени ответил мне два раза самым решительным тоном, что назначено в час. — Теперь я вдруг узнаю... — Не беспокойтесь, — перебил старец. — Ничего, несколько замешкались, не беда. — Чрезвычайно вам благодарен и менее не мог ожидать от вашей доброты. Отрезав это, Дмитрий Федорович еще раз поклонился, затем вдруг, обернувшись в сторону своего батюшки, сделал и тому такой же почтительный и глубокий поклон. Видно было, что он обдумал этот поклон заранее и надумал его искренно, почти своей обязанностью выразить тем свою почтительность и добрые намерения. Федор Павлович, хоть и застигнутый врасплох, Тотчас по-своему нашелся, и в ответ на поклон Дмитрия Федоровича он вскочил с кресел и ответил сыну точно таким же глубоким поклоном. Лицо его сделалось вдруг важно и внушительно, что придало ему, однако, решительно злой вид. Затем, молча общим поклоном, откланившись всем бывшим в комнате, Дмитрий Федорович своими большими решительными шагами подошел к окну. Уселся на единственный оставшийся стул неподалеку от отца Паисия и весь, выдвинувшись вперед на стуле, тотчас приготовился слушать продолжение им прерванного разговора. Появление Дмитрия Федоровича заняло не более каких-нибудь двух минут, и разговор не мог не возобновиться. Но на этот раз на настойчивый и почти раздражительный вопрос отца Паисия Петр Александрович не почел нужным ответить. «Позвольте мне эту тему отклонить», — произнес он с некоторою светской неврежностью. «Тема эта к тому же мудреная. Вон, Иван Федорович на нас усмехается. Должно быть, у него есть что-нибудь любопытное и на этот случай. Вот его?» — спросите. «Ничего особенного, кроме маленького замечания». Тот же ответил Иван Федорович. О том, что вообще европейский либерализм и даже наш русский либеральный дилетантизм часто и давно уже смешивает конечные результаты социализма с христианскими. Этот дикий вывод, конечно, характерная черта. Впрочем, социализм с христианством смешивают, как оказывается, не одни либералы и дилетанты. А вместе с ними, во многих случаях, и жандармы, то есть заграничные, разумеется. Ваш парижский анекдот довольно характерен, Петр Санч. Вообще эту тему я опять прошу позволения оставить, повторил Петр Александрович. А вместо того я вам расскажу, господа, другой анекдот о самом Иване Федоровиче, интереснейший и характернейший. Не далее, как дней пять тому назад. В одном здешнем, по преимуществу, дамском обществе он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, чтобы заставило людей любить себе подобных, что такого закона природы, чтобы человек любил человечество, не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, и в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь». Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало. Он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например, как мы теперь, неверующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. По такому парадоксу можете заключить, господа, и о всем остальном, что изволил провозглашать и что намерен еще, может быть, провозгласить наш милый эксцентрик и парадоксалист Иван Федорович. «Позвольте», — неожиданно крикнул вдруг Дмитрий Федорович, «чтобы не ослышаться, злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника». Так или не так? Точно так, — сказал отец Паисий. Запомню. Произнеся это, Дмитрий Федорович так же внезапно умолк, как внезапно влетел в разговор. Все посмотрели на него с любопытством. Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие души их? — спросил вдруг старец Ивана Федоровича. — Да, я это утверждал. Нет добродетели, если нет бессмертия. — Блаженны вы, коли так веруете, или уж очень несчастны? — Почему несчастен? — улыбнулся Иван Федорович. — Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе.